Глава 62. После обеда поток народа спал, что дало мне возможность заняться маринованием новой порции фаверолей и огурчиков, а также помыть и нарезать овощи и даже поиграть с листочком и булем. Но ближе к шести люди снова пошли, и я уже крутилась как волчок без остановки до самого вечера. «Смотрю, девушка, ты тут целый день торгуешь. А куда ж сама хозяйка лавки делась? Что-то ты мне, милое доверие не внушаешь». Я подняла взгляд от морковки, которую в этот момент нарезала тонкими полосочками, чтобы замариновать по-корейски с молотым красным и черным перцем, а также кориандром, и увидела Юстаса, торговца тканями, который один из немногих, проявил ко мне дружелюбие на этой улице и вступился перед Макдумом. С той поры мы с ним поприятельствовали. Именно Юстас подсказал мне, что подержанный рефрижератор можно купить на блошином рынке совсем задешево. Я решила немного разыграть его. Госпожа Ола меня наняла. Вряд ли у госпожи Ола сейчас есть средства на найм работницы, прищурился мужчина. А ну, говорит ты с Макдубом в сговоре? Лавку у нее отжать решили. Куда Олу дели? Живо отвечай, девица, не то патруль вызову. Ого, приятно, что за меня кто-то заступается. Юстас, это я, Ола. Мужчина сначала не поверил, мне с трудом удалось убедить его, что я это я. Как-то я упоминала в разговоре с ним про то, что нахожусь под действием магической косметии, которая искажает мой умлик. «Я, конечно, в жизни видал всякое. Разные магические воплощения, перевоплощения. Но ты переплюнула всех». С восхищением сказал он. «Ни за что бы не поверил, что прошлое улы и ты — одна и та же девушка». Мы вышли на набережную прогуляться перед сном. Ну, вернее, изначально я собиралась прогуляться с Листочком и Булем, но Юстас вызвался меня сопровождать. Листочку нужно было дышать свежим воздухом, не все же ему сидеть в маленькой будочке. Малыш сидел в моем импровизированном кенгуру-платке, который я повязала на груди и неотрывно смотрел на накатывающие на берег волны. Улыбался, тянул к заходящему солнцу руки, будто надеясь достать этот оранжевый кругляш. «Твоему малышу нравится море», — заметил Юстас. «Наверняка он станет моряком». «Уверена, так и будет», — безмятежно сказала я, поправляя чепчик, который скрывал его зеленые волосенки. Бултых, который шлепал за нами, нырнул в волну и вернулся с парочкой разноцветных камушков. Листочек тут же схватил их в руки и принялся радостно стучать ими друг об друга. Мы с Юстасом немного прошли молча, слушая умиротворяющие звуки припоя, а потом он вдруг сказал. «Казета недовольна, что на месте коптильни ты сделал эту свою шаурмичную. Говорит, переманиваешь у нее клиентов, заработки упали. Закон рынка», — пожала плечами я. «Будь с ней начеку» предупредил торговец тканями. «Казета, бабёнка злокозненная, еще чего доброго, пакость какую учинит. Она на это способна». «Почему ты мне помогаешь?» «Когда ты появилась на нашей улице со своим мальцом, то напомнила мою мать», ответил мужчина. «Не знаю, что за история была у тебя, но мою маму тоже богатые родственники выгнали из дома на улицу со мной, на руках, когда мне её не было года». Она претерпела столько лишений. Как жаль, что мать не дожила до того момента, когда я стал уважаемым человеком, крепко стоящим на ногах. Я уж было собирался тебе предложить поработать в моем магазине, но не ожидал от тебя такой хватки. Победила в споре Макдубу, а сейчас открыла свое дело. И все таки не обольщайся, держи хвост по ветру. На нашей улице многим не по нраву, что ты сделала со старой коптильней. Спасибо за предупреждение, пора обратно. Мне нужно укладывать листочкой и готовиться к ночной смене. С ночными сменами это тоже поаккуратней. Как только заработаешь первые деньги, не жадничай, купи магическую защиту. Я еще раз поблагодарила доброго дядечку, и больше мы к этой теме не возвращались. Йостас повеселил меня рассказами о том, какое светопредставление творится в модных магазинах в преддверии конкурса пляжных мод. Дамочки из кожи вон лезут, лишь бы обзавестись красивыми тканями, а у модисток очередь такая, что они уже никого не берут. По-моему, эти пляжные костюмы ужасны. — хихикнула я. — Они похожи на парашюты. — А что такое парашют? — Я имела в виду на паруса. — Быстро поправилась. — Таких особо не покупаешься. — Согласен, а что поделаешь? Других не придумали. — Посетовал мужчина на прощание. А я призадумалась. Нужно было выкупать сонного листочка и приступать к работе. Я притащила из фонтана воды, завесила кухонную часть будочки за навеской, налила воды в таз и подогрела. Листочек, как всегда, очень обрадовался водным процедурам. Да, он любил воду. Я раздела малыша и опустила в теплую водичку, аккуратно поддерживая руками, как вдруг. Его ноги окутало золотистое сияние, которое искрилось, как волшебная пыльца, а когда сияние развеялось, на месте ног ребенка был переливающийся золотисто-зеленоватый хвост. Помимо этого на его кудрявых зеленых волосках появилась маленькая корона с острыми золотыми зубьями украшенная драгоценными камнями и перламутровыми раковинами. Листочек, глядя на моё лицо, ударил своим маленьким хвостиком по воде в тазу, обрызгав меня с ног до головы, и весело расхохотался. Морской котик, который находился поодаль, очень выразительно посмотрел на меня. "Ну здравствуй, мой маленький морской царь", прошептала я. Честно говоря, трансформация листочка не стала для меня таким уж удивлением. Я с самого начала подозревала это. И все таки видеть, как перед тобой в тазу радостно плещется маленький русальчик, было шокирующим опытом. Во всех книжках и на этих предостерегающих плакатах, развешанных по всему городу, говорилось, что русалки страшные, дикие, жуткие людоеды. Листочек обхватил мою руку своими нежными пальчиками и прижался щекой к тыльней части ладони, заглядывая мне в глаза. Вот тебе и чудовище. Судя из разговора Грэма и его друга, который я подслушала, адмирал ищет этого ребенка а значит, он в большой опасности. Бултых пошлепал ластами что-то прохоркал. Десяток мыслей закружилось в моей голове, как в водовороте.